Парк Ривьера. Ривьера – самый большой на территории Сочи парк отдыха, памятник ландшафтной и садово-парковой культуры. Расположен в центральной части курорта, на правом берегу реки Сочи. Его площадь почти 15 гектар. В любое время года Ривьера встречает посетителей зеленью вековых деревьев и кустарников. Летом тенистые сосновые и каштановые аллеи становятся популярным местом прогулок горожан и гостей курорта. Зимой скамейки и укромные тихие уголки привлекают в парк любителей спокойного отдыха и удинения. Но круглый год все посещают лавочку примирения. Считается, что если люди в ссоре и они сядут на эту лавку, дружба вновь придет. Эта легенда основана на необычной форме сиденья. Оно выполнено в виде перевернутого конуса. То есть те, кто будет на ней сидеть, просто скатятся друг к другу. В курортный сезон к услугам отдыхающих многочисленные кафе, бары и рестораны, развлекательные центры. Детские игровые городки и аттракционы парка работают круглый год. Колесо обозрения, с которого видна вся панорама Сочи, Экстремальный «Корсар», американские горки по-русски, загадочный лабиринт «Замок ужасов». Для любителей скоростной езды – автодром и картинг. В Зеленом театре парка проходят фестивали, выступления звезд российской эстрады. На территории Ривьеры расположена современная спортивная база с теннисными кортами, волейбольными и баскетбольными площадками. Самое популярное место отдыха в Сочи имеет и свою историю. В 1883 году почетный гражданин города Москвы Василий Алексеевич Хлудов приобрел здесь земельный участок в 930 десятин. Сначала велась активная раскорчевка леса и строительство дачи, а в 1898 году здесь закладывается парк. Учитывая особенности климата Сочи, при посадке отдавали предпочтение сосне, кедру, можжевельнику, кипарису. Затем Хлудов продает свое имение городским властям, которые в 1902 году объявляют парк общедоступным местом отдыха. В 1909 году московским промышленником Тернопольским здесь был построен санаторий «Кавказская ривьера». Это было довольно рискованно для того времени, так как Сочи считался маленьким провинциальным городком, удалённым от столиц. В болотистой местности хозяйничала малярия. Но в 1902 году начинается освоение лечебных мацестинских источников. Этот фактор, а также тёплое море и вечно зеленой субтропики сыграли решающую роль в создании курорта. Между пляжем и парком были построены две четырехэтажные гостиницы с театром, рестораном и лечебной базой. Богатая публика перестала ездить на отдых и лечение только за границу, появился отечественный курорт. Однако в период Первой мировой войны парк сильно пострадал, и в 1920 году он был отдан в ведение курортного управления Сочи. Был разработан план мероприятий по восстановлению парка, а позднее произведена реконструкция. В 1937 году парк стал именоваться «Парк культуры и отдыха Ривьера». Дендросостав парка насчитывает 240 видов деревьев и кустарников. Он завораживает нас не только величественностью природы, но и своей историей. В парке Ривьера есть добрая традиция – В честь дружбы между народами высаживать деревья на поляне дружбы. Прославленные гости города-курорта высаживали и высаживают здесь магнолии, красивые вечно зеленые деревья с большими белыми цветами. Магнолии живут до 400 лет и являются символом мира. Первое дерево на поляне дружбы высадил в апреле 1960 года Отто Гроттоваль, председатель Совета министров ГДР. 2-25 июня 1960 года наш прославленный полководец Климент Ефремович Ворошилов. Здесь же находятся магнолии, высаженные генеральными секретарями французской компартии Марисом Терезом, болгарской компартии Тодором Живковым и другими общественными деятелями. На поляне Дружбы растут деревья Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова. Особое место занимает магнолия, посаженная 1 октября в 1975 году советскими космонавтами и американскими астронавтами в честь совместного полета космических кораблей «Союз Аполлон». Ривьера известна также аллеей писателей, которые украшены бюстами Пушкина, Некрасова, Достоевского. В целях сохранения парка Ривьера он взят на государственный учет, как комплексный природно-исторический памятник. А теперь вернемся на левый берег реки Сочи. Даже если вас не интересует морской транспорт, обязательно загляните на морской вокзал. Визит вежливости доставит эстетическое наслаждение. Это самый красивый из морских вокзалов, построенных когда-либо на территории бывшего СССР.